Глава 26. Помирание шестьсот 6650 год от сотворения мира в звездном храме. Мое лицо было обращено в сторону Солнца, которое все выше поднималось над глухими лесами, в коих живут люди из племени пырычан. Вокруг меня тысячи мужчин, босые ступни которых смыкаются с травой и землей. Глаза у всех закрыты. А губы еле заметно шевелятся. В этот час каждый из нас славит дарующее тепло светило и просит о чем-то своем. Однако главная просьба у всех одна помочь в грядущей битве и даровать нам победу над врагами. Я делаю то же самое, что и воины, эмоции, которых чувствую. Дышу ровно и одними губами шепчу беззвучные молитвы. Помогут ли они нам или нет это мне неизвестно, хоть я и ведун. Человек – главная обязанность коего не играть в РПГ про великого чародея, а ведать и прозревать пути, по которым должно идти его племя. Однако одно мне известно точно. Каждая такая молитва придает человеку славянского корня немного силы и уверенности в себе. А это неоценимо, ибо если воин идет в бой с твердой убежденностью, что его дело правое, то смутить такого бойца, а затем обратить его в бегство, практически невозможно. Наконец, тишина прерывается шевелением неподалеку. Славление солнца окончено, и лесной лагерь сборного венецкого войска понемногу оживает. Люди гасят небольшие костры и пакуют походное снаряжение, а некоторые торопыги уже спешат надеть броню и взять в руки оружие. Куда они торопятся, если до битвы еще минимум два часа? Не понимаю. Но если они хотят таскать на себе лишние килограммы, то это их дело. Раскрыв глаза, я проморгался. Дождался исчезновения солнечных зайчиков, обулся и повернулся к Немому. Мой воин, пока единственный, кто официально состоит в дружине ведуна, Вадима Сокола, кивнул в сторону костра, где мы ночевали, а затем на висящий над огнем котелок, в котором с вечера оставалась жирная ячменная каша. Немой предлагал позавтракать, но перед Рубиловым есть не хотелось. Видимо, давала знать о себе привычка из прошлой жизни, И боязнь получить ранение в живот. Вагр пожал плечами и сняв котелок, уселся у костра. Ну а я, вспомнив, что вчера хотел поговорить с новоиспеченным руянским князем, которого еще в Щецине выбрали главнокомандующим союзного войска, направился к месту сбора наших верховодов. Подошел, судя по всему, вовремя, поскольку как раз закончился военный совет, и Мстислав Весловит, оглядев стоящих вокруг него князей и воевод, громко спросил. «Ну что, братья, все решено?» «Да!» — первым Мстиславу ответил вождь лютичий Старый Прибыслов, лицо которого в проникающих сквозь пожелтевшую осеннюю листву деревьев в солнечных лучах казалось каменной маской. «Да!» — подтвердил лидер бодричий Никлот, который надеялся на то, что именно он станет главкомом, но поняв, что может возникнуть распря, здраво прикинул свои возможности, поговорил с волхвами и уступил это место варягу. «Да!» — вторил им временный командир помарян Витис Рогдай, который являлся заместителем сидящего в осажденном городе Сивера и имел шанс стать следующим помарянским князем, поскольку кровей был благородных, и авторитет после гибели Вартислава Гриффина имел немалый. Три основных генерала высказались, решение было одобрено, и все обернулись к лучеврату, который вместе со всеми своими волхвами и ведунами сопровождал войско от самого Щецина. Верховный жрец Стриглава, который в своих белых одеждах на фоне воинов и лошадей, выглядел достаточно странно, приблизился к костру. Затем развел в стороны руки, словно обнимал всех, кто собрался на совет, слегка приподнял ладони и произнес. «Благословляю вас, мужи честные, нарадный подвиг! Идите и поразите врагов нашего народа!» ибо настоящий воин бьется ради мира, а пока ляхи и изменники топчут землю, политую кровью многих венедов, его не будет. Идите и помните, что долг каждого славянина стоять за свой род, и, коли суждено умереть за своих близких, мы сделаем это без колебаний. Идите и знайте, что не могут помочь нам светлые боги, но они наблюдают за нами, и есть еще сила в наших руках и острые клинки, которыми мы себя защитим. Не бойтесь смерти, и тогда она будет бояться вас. Веруйте в то, что бьетесь за правое дело, как завещали нам предки, и тогда вера станет вашей броней, которую не смогут пробить вражьи копья. Ступайте. «И победите! Ради славы! Ради детей и жен! Ради свободы и наших богов! Благословляю!» Голос лучеврата звучал негромко, и в нем не было надрыва. Вроде бы обычная напутственная речь, но есть просто слова, а есть слова, которые несут в себе силу, и в том, что сказал верховный жрец триглава она была. Это чувствовалось сразу же, поскольку кровь в жилах заструилась быстрее, чем обычно. Душа отозвалась на речь волхва позитивом, а желание крушить и уничтожать врагов из обязанностей превратилось в главную цель всей жизни. Правда, этой психологической накачки надолго не хватит, ибо рано или поздно она рассеется, но до начала сражения установка лучеврата продержится. Князья и стоящие за их спинами воеводы поклонились верховному жрецу, а тот, будто крыльями, взмахнул широкими рукавами рубахи, развернулся и направился в сторону стоянки храмовых целителей. Мы проводили его взглядом, и Мстислав подвел итог последнего совета. «Итак, все решено, и каждый знает, что ему делать. Расходимся, братья! Начинаем по сигналу из города!» Один за другим лютичи, бодричи, варяги и поморяне покидали костерок и отправлялись к своим отрядам. А Весловит повернулся ко мне и спросил: "Ты что-то хотел, Вадим?". "Точно так", подтвердил я и продолжил: "Вчера пленных ляхов допрашивали и выяснилось, что на подходе большой обоз, а в нем мастера, которые умеют большие стрелометы, трибучеты и катапульты делать. И что? Надо бы поморянам которые южную дорогу перекрыли, дать наказ, чтобы они тех мастеров не перебили, коли обоз пойдет. Это не срочно, Вадим. К пырыцу обоз подойдет только завтра. За ним от самого сантока присматривают. Почему ты это говоришь и зачем тебе мастера? Сейчас битва начнется, и мы пойдем в бой. Мало ли что случится, война непредсказуема. Поэтому решил про мастеров сказать сейчас. Ну а зачем они, думаю, что ты и сам понимаешь? Надо оборону Руяна крепить. Сам же про это говорил, когда тебя князем выбирали. Понял тебя. Мстислав коротко кивнул, и я было уже собрался вернуться к своему месту и видеть тем световида, вместе с которыми ринусь в битву, но князь задержал меня неожиданным вопросом: "Как думаешь, Вадим, победим мы ляхов? Почему князь спросил об этом? Не знаю, ведь я ему не родственник, не советник и даже не близкий друг, хоть мы и не чужаки. Видимо. Даже такому сильному мужчине иногда нужна поддержка и одобрение его действий, особенно если они исходят от незаинтересованного человека со стороны. Поэтому я сказал то, что он хотел услышать. «Победа за нами, Мстислав. Потери будут без них никак, но ляхи не вырвутся». «Ты это знаешь?» «Я ведун, а не прорицатель, князь. Однако для того, чтобы узнать исход грядущего сражения», Прозревать будущее не нужно, поскольку здесь все на поверхности. Наше войско будет атаковать противника по плану и с разных сторон, Аляхи не знают, сколько нас, и находятся в окружении. Но важнее всего то, что мы на своей земле, которая нам поможет, а значит, врагу конец. Князь промолчал. А я вернулся к своему месту и стал готовиться к бою. Шлем Шишак и кольчуга меч и круглый щит, пара коротких дротиков, боевой ремень с кинжалом и покрытые тонкой проволокой перчатки. Все это было разложено на попоне, и одеваясь, я прислушивался к шуму лесного лагеря, В кругом шорохи, тихое ржание лошадей, звон металла и эмоции тысяч людей, желающих пролить кровь врагов. Воины готовы к битве, и теперь дело за воеводами и князьями, которые только что приняли окончательное решение по рисунку сражения. И пусть я не великий стратег и не гений военных построений и маневров, с моей точки зрения они поступают правильно. Вчера вечером ляхи получили подкрепление. Почти две тысячи воинов. И сейчас у Владислава Пяста снова 15 тысяч бойцов. Столько же, сколько было в начале похода. Наверняка поляки знают о том, что войска язычников неподалеку и готовы нас встретить. Однако они ожидают одних поморян мобилизационные возможности которых не превышают 12 тысяч бойцов. И то, если они очень сильно напрягутся и поставят в строй всех, кого только возможно от мало до велика. А на деле против интервентов выходит не один венецкий племенной союз, а все четыре. В лесах вокруг пырыться сами поморяне, сколько точно даже Рогдай и Волхов лучеврат, которые, помимо всего прочего, временно исполняет обязанности князя, не знают но тысяч семь пехоты и 3-4 сотни всадников у них будет. Здесь же варяги, три с половиной тысячи отличной бронированной пехоты, которая обучена драться любым строем и может выполнять сложные маневры, а значит, станет основной ударной силой предстоящего сражения. Неподалеку Лютича Прибыслова, которых больше трех тысяч, половина пехота, а другая половина конница. Ну и, конечно же, с нами знаменитые всадники Никлота, которых так боятся в Саксонии и других приграничных германских княжествах полторы тысячи лихих бойцов на быстрых конях. Плюс к этому восемь сотен воинов сидит в окруженном городе. Вот и получается, что если считать по клинкам, то против ляхов готова выйти армия, которая не уступит им по числу и сможет принять правильный бой в чистом поле под стенами пырыца. Однако, Так называемый правильный бой не для нас. Венедов после всех катаклизмов последних лет осталось не так уж и много, и наказ века мира, который он дал мстиславу и другим князьям, прост и понятен. Беречь людей. Поэтому сначала сражения хотели начать ночью, но подумав, князья решили, что это не лучший вариант, поскольку больше половины войска вчерашние охотники и пахари, которые в самотохе и неразберихе растеряются и могут выпустить ляхов на южную дорогу, которая хоть и перекрыта, Да воины там не самые лучшие, и натиска кованой дружины не выдержат. В связи с этим решили биться днем. Но не ломить врага грудь в грудь, а сделать ставку на ярость бронированных варягов и две сотни витязей святовида, которые должны были сходу проломиться к ставке Владислава Пяста и уничтожить командный центр врага. Ну а после этого большинство рядовых польских воинов и мелкие воеводы сами лапки вверх поднимут, а кто проявит упорство – того разметаем конницей, засыплем стрелами и растопчем. Варяги, строй! Слышится громкий выкрик Мстислава. Я готов. Ремни затянуты, броня сидит, словно влетая, оружие готово. Рядом со мной Немой в трофейных латах из Сиктунского похода с одноручным топором, заткнутым за пояс, круглым деревянным щитом, который обшит бронзовыми лентами и дротиком в правой руке. Где нам встать, мы знаем, и молча занимаем свои места среди витязи Святовида из первой храмовой сотни. Следом третья сотня, которая передала свою смену в Арконе парням Доброги. Но за ними все остальные. Закованные в железо воины колоннами покидают лес и выдвигаются к городу Пырычан. Мерно топают по дороге сапоги, и вдали слышится пение звонких медных труб и грохот барабанов. Это ляхи заметившие приближение Венедов, готовятся к сражению. Кто-то из воинов говорит, что поляки, небось, уже от страха в штаны наклали, и эта незамысловатая шутка вызывает смешки и улыбки. Вскоре мы вышли на широкое поле вблизи города. От Пырыца в сторону Польши идет широкий грунтовой тракт. Мы с одной стороны, а лагерь ляхов, который сейчас похож на муравейник, перед которым выстраиваются вражеские полки, с другой. У противника небольшое преимущество. Мы находимся немного в низине, а они на возвышенности. Но помимо того, наши полки, преимущественно из лесных охотников, которыми руководит Прибыслов, находятся у них в тылу, и они наверняка их заметили, так что должны опасаться удара с двух сторон. Варяги замирают. Левый фланг прикрыт городскими стенами, откуда нам машут руками, мол, рады вам, браточки, не сдали нас, не кинули, и мы вас не подведем. Сейчас ворота заваленные откроем и выйдем вам на подмогу. В нашем тылу длинным прямоугольником становятся ополченцы, которые после нашего прорыва к шатру Пяста обязаны заткнуть брешь в общем построении. А с правого фланга конные воины Никлота, практически сплошка пьеносцы и метатели дротиков, наподобие испанских джинетов. Все. Можно начинать битву. Мы готовы. А на ляхов, которые за целый час до сих пор не построили вторую линию обороны и только-только из нескольких разношерстных отрядов сформировали первую, нам начхать. Я оборачиваюсь в сторону Мстислава, который на отличном вороном жеребце, подарки Неклота, горцует позади. И он поднимает вверх правую руку. В центре первой сотни витязей святовида разворачивается большое кумачевое полотнище, в центре которого шитый золотом лик многоликого божества, А остроконечный верх древка увенчен длинными разноцветными кисточками, каждая из которых обозначает одну из великих побед славян над врагами. Станица с нами! Разносится над полем громкий голос командира первой храмовой сотни лютого Легора. Слава! Слава! Слава! Потрясая оружием и щитами, стал скандировать строй варягов и храмовников, которые при виде станицы самого главного боевого знамени нашего народа, хранившегося в храме Святовида, получают такой стимул для битвы, что ляхов можно даже пожалеть, ибо к ним сейчас прибежит песец. «Вперед!» — перекрывая шум, звучит новая команда князя. Выставив перед собой щиты, варяги пошли на врага. Шаг ровный, движения легкие. Броня и вес оружия практически не чувствуются. Настрой боевой — а на губах воинов — улыбки. Мы быстро сближаемся с ляхами, пересекаем дорогу, и вот в нас уже летят первые вражеские стрелы. Бум! На излете одна из стрел падает на мой щит, предусмотрительно подставленный под ее траекторию. И я вижу, что наконечник у нее не бронебойный, а охотничий. Да уж, попали ляхи. Мысленно злорадствую я. Ой, попали. Но они сами виноваты. Сидели бы по домам, глядишь, остались бы целы. А так... Немногие до вечера доживут. Слишком обозрились на них винеды. Ну а тут еще и стрелы слабенькие, словно они не на войну, а на прогулку собирались. Бум! Еще одна стрела отлетает от щита. Я, прикрыв лицо, продолжаю движение и смотрю только вперед. Ничего особо не видно, только обтянутые кольчугами широкие спины прирожденных грибцов. Но то, что расстояние между нами и ляхами сократилось до полусотни метров, понять можно. Вот-вот прозвучит команда «Дротики». И мы метнем их противника. Словно в торе моим мыслям, через два десятка шагов я услышал «Дротики!». Слева и справа на краткий миг становится свободно, так как метатели идут через одного, и обычные мечники знают, что делать. У меня и немого, который находится в моей шеренге, есть всего несколько секунд. Тормозить нельзя. Поэтому я делаю все как надо. Один дротик в левую ладонь, другой в правую. Плечо идет назад, замах, бросок, отпускаю. Короткое копье, перелетая через два ряда авангарда, уносится в сторону врага. Попал или нет, сие не важно. Главное — плотность огня. Все как в будущем. Запасной дротик перекочевывает в правую ладонь. Сухое и легкая древка с тяжелым наконечником готово упасть на вражеский строй. Плечо, замах, полет. Пошла, родимая! Дротики улетели. Движение бронированного монстра — который на ходу сформировал несколько ударных клиньев-клыков, призванных разорвать нестроенные ряды врага, продолжилось. До ляхов метров двадцать. Пятнадцать. Десять. И знаменитый северный рывок, который так любят использовать варяги и викинги. Клинья варяжского зверя стремительно метнулись вперед и вломились в ляхов. Над строем звучит слитный и грозный рев. «Руян!» И вслед за клиниями и клыками с противником столкнулась основная масса варягов. Поляки орут, наши тоже, масса людей против другой массы. Но одна вражеская сбору пососенки, слеплена из того, что было под рукой, а другая сплошь руянцы, прирожденные вояки, большинство из которых прошли не через одну военную кампанию. Поэтому исход был очевиден. Строй ляхов прорвали быстро, особенно там, где в атаку шли несущий над собой станицу витязи Световида. А затем пришел черед второй вражеской линии. «Световид!» — звучит над полем, и это не просто клич, а знак того, что тактика немного изменяется. Общая масса варягов делится на несколько отрядов и продолжает движение на вершину холма, откуда за ходом сражения наблюдает пяст. И здесь тоже все ясно и понятно. Перед нами не только вражеские отряды, но и лагерь, палатки, телеги с припасами, куча раненых, множество лошадей, так что если попрем вперед все вместе, то завязнем. А плотными группами в 5-6 сотен клинков еще и ничего. Практика стандартная. Если понадобится, то придется делиться еще раз. Перестроение вынесло меня и немого вперед. Плечом к плечу верный Вагр слева, справа какой-то седоусый варяг. С такими людьми в одном строю биться незазорно. Это все отмечается на автомате. Змеулан сам по себе привычно оказывается в моей руке: весь мир рассматривается только из-за верхней кромки щита. И начинается реальный бой. Передо мной плотный мужик в накидке из медвежьей шкуры и мощной секирой в руке, не иначе лесоруб из Мазовии. Ну и трендец тебе, лесовик. Четкий и стремительный выпад в горло противника. Сталь вонзается ему в горло, режет вены и, захлебываясь кровью, он валится на земь. Тут же в щит вонзается копье, на другом конце которого светловолосый паренек, совершенно ошалевшими глазами, судя по неплохой и чистой одежде, может быть, горожанин из ополчения который мог бы стать ремесленником, но не станет. Вражеский наконечник щит не пробил, и я отбросил копье, которое даже не смогло зацепиться за крепкую дубовую основу в сторону. Древко выскользнуло из слабых и неуверенных рук парня, а Змеулан в четком вертикальном замахе просек его круглую обмятую шапочку из сукна и буквально срезал часть черепа. Плюс один. Горожанин исчез из поля зрения, и передо мной настоящий боец прикрытый добротной стальной керасой средних лет вояка в овальном, словно куриное яйцо, стальном шлеме. В его левой руке треугольный щит с каким-то затейливым цветным гербом, а в правой длинная сабля очень красивая и наверняка очень дорогая. Под доспехом одежду не видно, но вряд ли он простой наемник или дружинник, скорее всего, дворянин, который приперся сюда за славой. А вот хрен бы тебе, а не славу! Ложный выпад в лицо противника — Он вскинул щит, а я сделал шаг вперед, слегка присел и снизу вверх засадил ему клинок под латы. Кольчужной юбки у него почему-то не оказалось, и острие клинка с легкостью пробило все преграды и вонзилось ему в живот. Все это происходит в считанные секунды, и я снова нахожусь в общем строю. Готов к продолжению схватки, однако начинается свалка, самая опасная драка в битве. Сверху на отряд, с которым я прорывался через вражеский лагерь, накатила толпа в пару тысяч рыл. Кто-таки непонятно, сброд из нескольких отрядов, если судить по вооружению и одежде. И вся эта масса буквально захлестнула нас. Затрещали щиты и заорали люди, и от человеческой сутолоки стало душно. Но мы выстояли, удержали стену из щитов, и орудия клинками, которые скользили в зазоры между ними, расчистили себе путь дальше. Правда, от постоянных ударов палецей, который бился один из ляхов, Убитый немым, мой щит почти развалился, а рука, как это бывает в подобных случаях, словно отсохла. Однако это мелочь. Главное, что мы выстояли, и бойцов потеряли немного, а остальное — чепуха. Благо, щитов вокруг — много. Наконец, умывшиеся кровью ляхи на краткий миг отхлынули назад, и без всяких команд наш строй качнулся вслед за ними. Красиво! Словно волна накатила на берег, а затем, когда... Она пошла обратно в море, суша последовала за ней. Но это так, случайная ассоциация, которая пришла и ушла, потому что бой продолжался. Световид! Руян! Бей! Круши! С бешеным ревом варяги вломились в ляхов, и противник, несмотря на толкучку и подкрепление, которые поджимали передовых бойцов со спины, побежал. Поляки уже не желали боя, добычи и славы, а хотели только выжить. Да вот проблемка, Отпускать их никто не собирался. Кровь за кровь. В том обществе, которое стало для меня родным, это непреложный закон. И варяги, точно так же, как атакующие вражескую конницу бодричи, идущие за нами по моряне и нападающие на врага с тыла лютичи, следовали ему всегда. Хрм! Бум! Над полем боя прокатился звук столкновения. Это наши щиты дружно ударили в доспехи и оружие врага, который обратился в бегство, и следом вновь пришел черед клинков. Передо мной спина в тулупе, который способен выдержать легкий или скользящий удар, и я не колеблюсь. Диагональный удар кроет голову ляха. Он заваливается по ходу своего движения, и в метре от меня следующая жертва. Невысокий мужичок в довольно-таки ладной кольчуге и с непомерно длинным копьем. Наверняка он меня не видел, но чувствовал приближение смерти, а потому пытался втиснуться в толпу. Опоздал. Выпад вперед, и острие клинка, пронзив кольчугу и войлочную поддевку под ней, находит его сердце. Рывок на себя. Все делается быстро и четко. И рубка продолжается. Клинок порхает в моей руке, словно пушинка. Раз за разом он с потигом опускается на головы и шеи ляхов. И в эти мгновения я был машиной для уничтожения врагов. Ибо все происходило механически и без раздумий так как тренированное тело само знало, что и как должно делать. Удар, посвист остро заточенной стальной полоски, труп и шаг вперед, кровь, смерть и предсмертные хрипы людей. Вот так я и сам не заметил, как наш отряд, двигаясь забегущими ляхами, забрался на вершину холма, где со мной произошло нечто странное. На мгновение, непонятно почему, мир вокруг меня замедлил свое движение. Рядом со мной варяги, с одной стороны все так же немой, а с другой бывалый мореход. Впереди, возле просторного шатра, заваливается набок пожилой мужик в черной сутане и с большим медным крестом на груди, в голове которого торчит метательный топор. В самом шатре какая-то суета, и из него выбегают люди, многие из которых в дорогих доспехах. Причем на груди одного из них красуется белый орел пястов на красном щите. Не иначе, это сам князь Кесарь, Владислав II, в моей реальности получивший прозвище «Изгнанник». Однако это кажется мне неважным, и у меня нет никакого особого желания преследовать Владислава Пяста, которого и без меня поймают, вон, к нему сметая со своего пути любые преграды, уже бегут витязи святовида, а от них не уйдешь. На автомате я отбиваю кажущийся мне неловким выпад княжеского телохранителя, крепкого польского вояки в полном доспехе, как у его повелителя, и с прямым мечом в руке, после чего продолжаю осматривать холм, что привлекло мое внимание. Что? Почему все замедлилось? Неясно. Но глаза скользили по лицам, доспехам, знаком, гербам и оружию, а уши вслушивались в тягучие выкрики людей, и вскоре я нащупал то, что меня заинтересовало. Шлем. У одного из вражеских воинов, невдалеке от меня, Средних лет брюнета с гладко выбритым лицом на дорогом остроконечном шлеме была видна четкая серебряная гравировка — двузубец, на кончиках которого находились христианские кресты, чей это знак я был в курсе. Князя Игоря Ольговича, который вчера вечером прибыл на помощь своему дальнему родственнику Владиславу Пясту. Он такой знак на своей броне таскает и на малом походном стяге. А помимо того, подобная мета на его личных печатях красуется, и это общеизвестно. Вот так случай. В известной мне исторической реальности этот Рюрикович помогал польскому князю Кесарю пригнуть к земле младших братьев, и под это дело для Киевской Руси даже пару городов в Мазовии хапнул. Затем он сменил все влада Ольговича на киевском столе, но просидел на нем только две недели, так как был разбит, смещен с высокого поста и добровольно постригся в монахи. Однако Киевская вечер решила, что он опасен и слишком легко отделался. После чего в пригородный храм, где он спрятался от мира, ворвались посланники народа, которые долго его мучили, а когда он испустил дух, тело князя привезли в Киев и бросили на площади. За эту мученическую смерть и большую преданность делу партии Христа князь Игорь Ольгович стал святым, а куски его тела, мощи, были объявлены чудодейственными. Вот так-то, подумал я, остатками щита отбрасывая в сторону настырного ляха, который продолжал прикрывать драпающего князя Кесаря. Не каждый день святого его встречаешь. Так, может быть, мне его прикончить? А смысл? Получить моральное удовлетворение? Ха! Вроде бы не за что, поскольку Игорь Ольгович, хоть и христианин, но лично мне ничего плохого не сделал. Мысли скользили быстро-быстро. Пошли аналогии, ассоциации, и я воскликнул. "Блин!" Как же я сразу не догадался. Выкуп! За него можно взять столько денег, что мне на всю жизнь хватит. Вон, в прошлом году новгородцы со своего бывшего посадника Якуна Мирославича, который хотел бежать из города, выкуп в тысячу гривен содрали, и он заплатил. Так неужели благородный Рюрикович и родной братан великого киевского князя Всеволода Ольговича меньше стоит? Нет, никак не меньше. А тысяча гривен — это ого-го. Это больше 250 пятидесяти килограмм серебра. Определенно, надо хватать князя за жабры и объявлять личным пленником, а то прикончат его ненароком, и буду я по-прежнему бедным и несчастным ведуном на побегушках у века мира. Ну, это я, конечно же, передергиваю. Не такой уж Вадим Сокол и нищеброд, да и со счастьем после встречи с Нерид, все в порядке, но киевлянина надо брать по-любому». Тем временем бой на холме распался на несколько очагов. Наша группа рассыпалась, и рядом со мной остался только немой, который вынимал свой топор из спины польского телохранителя. Реальность вздрогнула, и время потекло своим чередом. Я моргнул и разглядел, что Игорь Ольгович, которого прикрывало не меньше десятка воинов, видимо, его дружинники, начинает движение в сторону пока еще не захваченной нами части польского лагеря, где можно взять лошадей. «Уходит добыча!» Скидывая сослуживший мне верную службу щит, прошипел я и бросил Немому. «Ястреб! За мной!» Немой кивнул, мол, понял, и мы рванулись вслед за киевским князем. Его дружинники надо отдать им должное, ребята были серьезные. Потеряв двух воинов, они пробились через пока еще неплотное варяжское кольцо и защитили своего нанимателя. Однако им не повезло. Так случается, что не везет. На их пути встали три витязя-световида, которые остановили киевлян. И тогда с князем осталось всего два бойца. Остальные приняли неравный бой с храмовниками, каждый из которых стоил троих. Было дело, киевляне рванули в сторону, но тут перед ними возникли мы с ним, и дружинники бросились в бой. Один против Вагра, второй против меня. Все по честности. А князь, который, если судить по отстраненному взгляду, никак не мог понять, что песенка ляхов спета, сжимая в руках длинный меч с золотыми насечками у рукояти, замер в ступоре, и что-то нашептывает, может быть, взывает к своему богу. Неважно. Надо с противником разобраться, а потом уж про князя думать. Лишь бы только не удрал, зараза, а то тысяча гривен на дороге не валяются. являнин стройный кореглазый парень, не старше 19 лет, наверняка только недавно ставший полноценным дружинником, подобно мне, был без счета. Броня примерно такая же, шлем тоже, хотя, в отличие от меня, у него имеется кольчужная сетка. Мечи прямые, что мой змеулан, что клинок противника. Рядом в пределах 30 метров никого. Площадка относительно ровная, только я немного выше. Так что начали. Но биться будем недолго, ибо мне с противником возиться некогда. Первым в атаку кинулся дружинник. Мягким, стелющимся шагом он скользнул на меня, и его клинок метнулся в мое лицо. Пропуская вражескую сталь над головой, я присел и как только опасность миновала, резко поднялся и шагнул навстречу дружиннику. Он пытался оторваться, а я сделал то, чего он не ожидал. Подпрыгнул и сверху вниз твердым носком сапога зарядил ему в переносицу. Широкая стрелка шлема защитила киевлянина, но он моментально поплыл, и я ударил его рукоятью меча в висок. Вряд ли убил, так как удар смазался из-за кромки шлема и пришелся вскользь. Однако добивать молодого бойца я не стал. «Ведь надо будет кого-то в Киев послать, так пусть моим гонцом будет этот горячий паренек, который до последней возможности прикрывал своего князя и потенциального святого». Позади меня раздался вскрик. Я обернулся и увидел, что второй дружинник свалил немого, что-то выкрикивает и вот-вот его зарубит. Варк прикрывался обухом топора и пытался подняться, но киевлянин бил его ногами и одновременно с этим пытался достать клинком. Медлить было нельзя». И я кинулся на выручку к своему единственному годному в строй воину. Пару прыжков приблизился к поединщикам и занес меч. Дружинник почувствовал опасность и развернулся, но было поздно, так как Змеулан уже летел к его голове. «Шмяк!» Спустя миг дружинник упал, и не теряя времени, я бросился к князю, который, слава всем богам праве, по-прежнему находился на месте. Теперь я уже не торопился шел к жертве спокойно и гадал о том, будет ли Рюрикович сражаться или нет. Игорь Ольгович меня не разочаровал. Он вскинул клинок и двинулся ко мне навстречу. Да вот только до собственных дружинников ему было далековато. Видать, плохо гоняли его в отрочестве, а, возможно, просто расслабился и заплыл жирком, не суть интересно. И как только его меч начал замах, я уронил Змеулана и бросился ему в ноги. Князь не устоял, И, прокатившись вместе с ним пару метров по земле, я схватил его за шею и пару раз, без всякой жалости, кулаком врезал ему по челюсти. Игорь Ольгович затих и больше не рыпался. Я поднялся и обнаружил перед собой смутно знакомых витязей Световида, которые бились с киевлянами из-за слона. Хромовники, как на подбор, крепкие, светловолосые ребята, касая сажень в плечах, расстегивая застежки своих доспехов, улыбались а один из них кивнул на князя и сказал «Поздравляю с ценной добычей, ведун!» «Благодарю, Витясь. Я слегка мотнул головой и поинтересовался «А вы чего броню скидываете?» «Оглянись!» ответил все тот же словоохотливый храмовник «Все! Победа!» Действительно, с холма я осмотрелся и обнаружил, что биться по большому счету уже не с кем холм очищен и рядом с шатром князя гордо хлопая полотнищем на свежем прохладном ветру развивается станица правда конница еще с кем то на дороге возится пыль столбом стоит однако эта возня ненадолго поскольку конники не клота противника загоняют быстро лагерь уже под нами а обилисто всего ничего час вряд ли больше да победа согласился я с Витязем. после этого Почувствовав усталость в взбитом теле и некоторую слабость в ногах, я присел рядом с потерявшим сознание и пару зубов Рюриковичем, стянул с ладони тяжелые перчатки и подумал о том, что все было не зря. Не напрасно я бегал и суетился, не просто так витязи били и резали врагов. Незабавы ради волхвы сколачивали союз венецких племен. Все не напрасно. И результат этих действий, вот он, перед моими глазами. Разбитый враг сдается пытается сбежать или умирает. Неразоренный город, из которого выходят его храбрые защитники, не сожжен и не разграблен. А значит, вскоре в него вернутся жители. И самое главное, получилось изменить историю. Ну а к добру эти изменения или нет? И как пойдет развитие исторических процессов после битвы под городом Пырыца зависит только от нас, от людей, которые не желают быть рабами и животными.